Суворов не любил, если кто-то тщательно старался подражать французам в выговорях языка и в манерах. Он спрашивал такого фронта давно ли изволили получить письма от родных из Парижа? Про знатного русского вельможу говорили, будто он не умеет писать по-русски. Стыдно, — сказал Суворов, — но пусть он пишет по-французски, лишь бы думал по-русски. Вот мои мысли о людях, — писал Суворов в одном из писем. «Вывеска дураков — гордость, людей посредственного ума — подлость, а человека истинных достоинств — возвышенность чувств, прикрытая скромностью». Во время службы в Финляндии Александр Васильевич производил своим полкам учения, совершенно не согласные с требованиями воинских уставов того времени. Они обращали большое внимание на развитие частной инициативы в бою — а также на разведывательную службу и охранение войск в походе. В колонна вожатые им назначались для практики молодые офицеры, которые, разумеется, исполняли свое назначение не без погрешности и ошибок. Между прочим, однажды по неосмотрительности колонна вожатого одна колонна попала под перекрестный огонь, скрытый в лесу батареи, вследствие чего должна была бы погибнуть. Суворов, заметьте, это подскакал к резерву и, обратясь к подполковнику, командовавшему резервной колонной, сказал, «Чего вы ждете, сударь? Колонна ваша погибает, а вы секурсируете, не идете на помощь». «Ваше сиятельство?» — отвечал подполковник. «Я бы давно исполнил свой долг, но жду приказания от моего генерала». Последний, будучи начальником отряда, стоял в нескольких шагах и не говорил ни слова. Тогда Суворов сказал на него и воскликнул, «Какого генерала?» «Да разве вы не видите, что он убит?» «Вон и его бегает!» С этими словами Суворов вскакал обратно. По взятии Туртукая в 1773 году Суворов послал главнокомандующему графу Румянцеву рапорт в стихах такого содержания. «Слава Богу! Слава вам! Туртукай взят, и я там!» Во время довольно продолжительного бездействия на театре военных действий причины которого был упадок энергии и апатии главнокомандующего светлейшего князя Потемкина, Суворов изнывал на берегах Дуная, не имея возможности что-либо предпринять. Государыня Екатерина полюбопытствовала как-то чем именно занят Суворов. Потемкин сделал ему запрос и получил немедленный ответ. Я на камушке сижу, на Дунай реку гляжу. Австрийцы в войну с турками во многих пунктах потерпели значительный урон потеряв при этом много пушек. Но когда Суворов соединился с ними, они стали поражать турок наряду с русскими. Одержав вместе с ними знаменитую победу при Рымнике, Суворов отправил князю Потемкину подробную реляцию и приказал постному сказать следующее. «Донеси его светлости, что я военную добычу с австрийцами разделил по-братски. Их пушки им отдал, а турецкие себе взял». Раз вышел спор между австрийцами и русскими относительно раздела пушек взятку неприятеля. Австрийцы требовали, что ему отдали половину орудий. Доложили об этом Суворову, и он так решил спор. Отдать австрийцам все пушки. Где их взять? Помилуй Бог, мы себе еще добудем. Александр Васильевич любил выражаться коротко и ясно, без излишней размазни и слова извержений. Отцу своему. Он писал, будучи солдатом, «Я здоров, служу и учусь! Суворов!» Подходя к Варшаве, мимоходом разбив поляков, он сказал, «Пришел, посмотрел и разбил!» После взятия Праги он выразился так, «Прага взята, Варшаву отделяет от нас только одна река, Лисла!» Во время аудиенции императрица спросила Суворова, «Александр Васильевич!» Все ли по заслугам награждены? Виноват, матушка. Просмотрел одного молодца майора, а он теперь лежит раненый. Эту вину легко исправить. Садитесь и пишите ему достойную награду. Через несколько времени Суворов подал бумагу, и императрица прочитала. Господин секунд майор, всемилостивейшая государь, наша матушка царица, всемилостивейший пожаловал вам За мочин, чин, за брест, крест, за прагу золотую шпагу, а за долгое терпение сто душ вознаграждение.